Глава 27. Перегей и апогей В комнате Август стоял, держа в руках альпинистское снаряжение. «Я хотел кое-что проверить и телепортировался. Там, в общем, вот это», — ответил я на немой вопрос соседа. «Попал на гору?» «Нет. Долгая история. Но я, кажется, понял, что если перемещение нельзя контролировать, то, возможно, мы могли бы научиться их вычислять по времени». Будет проще, если у нас появится расписание, по которому мы сможем попадать в определенные точки. «Ты шутишь?» – воскликнул Август. «Да это же меняет дело!» «На чем основаны твои предположения?» «Если добудем телефон, я смогу совместить на карте все отмеченные координаты, и мы узнаем точно. Я попал в Японию, в центр Токио. А потом?» «Ты переместился еще раз?» – спросил Август, пряча снаряжение. «Нет, я побоялся, что попаду в океан». Сосед молчал некоторое время. Я не понимал, с чем связан его ступор. И уж точно не подозревал, что нарвусь на усмешку. «Как тебя с такими знаниями взяли в космонавты?» — выдал Август. «Что ты имеешь в виду? Ты действительно думаешь, что Земля вращается по часовой стрелке?» «Мирон, ну элементарные вещи ты ведь должен знать. Ты вообще ходил на лекции в институте?» С трудом сдерживая улыбку, выдал сосед. «Это уже обидно». Я же перестраховался, чтобы снова не попасть под удар. Ну да ладно. Найдем телефон и узнаем всю правду. Или можем совершить несколько прыжков. Желания телепортироваться у меня не было. Громкоговоритель в коридоре назвал имя Августа и сектор, куда его вызывали. Слова товарища задели меня. Как только он удалился, я взял камень, веревки и спрятался в ванной комнате подальше от лишних глаз, чтобы испытать такой способ возвращения на базу и не пугать гостей в нашей комнате. Впереди были две короткие вылазки на землю. Я решился на них, чтобы уделать зазнавшегося августа. Тишина, утренняя прохлада ложилась вместе с росой поверх ресниц. Сквозь туман виднелись странные фигуры диких лошадей. Возможно, они были не дикими, и только свободолюбивый нрав помогал им уйти далеко от фермы и пастись на рассвете. Мягко они губами общипывали колоски с капелькой кристальной воды, махали гривами, прислушивались, замерев в воздухе огромными головами. Присев в высокой траве, я достал телефон августа и принялся ловить крохи сигнала, которые то появлялись, то снова пропадали. Рассвет оголял местность, туман развеивался. Я видел, что рельеф поднимается с самой низины, в которой я находился с лошадьми. Мысль, что веревка мне пригодится, заставила вздрогнуть. «Конный спорт был далек от меня, а я от него». «Когда-то надо начинать», – прошептал вслух и надежно убрал телефон во внутренний карман комбинезона. В другом кармане на ноге был спрятан метеорит. Руки освободились, я схватил веревку и кинулся в бой. Сложно было назвать схваткой те долгие минуты, в которые я старался оседлать коричневого жеребца с рыжей гривой. С трудом веря в благоприятный исход, я все-таки запрыгнул к нему на спину и всеми силами удерживался за шею, пока тот несся вверх по горе. Конь словно понял, куда мне нужно, и соблаговолил без лишних возмущений довести меня до места. Скакать в гору, хоть подъем был совсем не крутой, животному было непросто. Когда мы достигли видимого пика, за ним открывалось почти столько же пути вверх. Конь притормозил и, встав на дыбы, скинул меня со спины. Мягкая трава и кучка навоза смягчила падение. Было неприятно осознавать свое положение. Локти и спина комбинезона полностью вымазались в вонючих отходах. Я обрезгливо снял себе одежду и остался в одной футболке. Сеть на телефоне показывала несколько делений. Открыв карты, я тут же сделал снимок местоположения, только потом обратил внимание на название. Кентуки, гласил навигатор в смартфоне. Далеко, однако, меня занесло. Попытки отмыть комбинезон травой не увенчались успехом. Из коричневого он приобрел местами зеленый цвет, чем усложнял мое положение. Я бежал, стараясь скрыться подальше от фермы, которая виднелась на горизонте. Кто знает, что у этих американских фермеров на уме и сколько оружия в запасе. Заметят парня в трусах и футболке, разгуливающего по их земле, и все. Прощай космос и возвращение на Луну, если вообще инвалидом не сделают. Страх, на удивление, не сковывал движение, и я почти порхал над высокой травой, пока не забежал в пролесок. Неподалеку виднелось настоящее лесное озеро с прозрачной водой. Оставив телефон и метеорит на камне, я смело разулся и пошел отмывать в воде испачканную вещь. Краска от травы не успела впитаться и с каждым трущим ткань движением растворялась. Лошадиным дерьмом почти не пахло. У меня была надежда, что в прачечной никто не спросит меня о том, что случилось, и не придется возиться с комбинезоном в крошечной ванной и отстирывать его, пока никто не видит. За спиной послышался хруст веток. Оттуда на меня смотрела старушка с фиолетовыми волосами. Одна нога ее была закинута на тот самый камень, что служил пристанищем для моих личных вещей. На вторую ногу она опирала все мои опасения, а именно двуствольное охотничье ружье. «What are you doing?» Произнесла женщина. Excuse me, мэм, ответил я, поднимая руки. I am student. I am trainee. На ломаном английском я пытался доказать женщине, что я приехал в ее края на стажировку, ну, вляпался в лошадиные мины и вынужден был отстать от своей группы. Рука ее потянулась к камню. Я замер в ужасе, смотря на это. What is it? спросила она, пальцем тыкнув в камень. Я молчал, в надежде, что она не дотронется до него и оставит мне последний шанс на возвращение. На телефон пришло уведомление. Женщина, не раздумывая, взяла смартфон в руки и попыталась разобрать написанное. «What language is this?» – снова спросила старушка. Мои появившиеся наклонности партизана не давали ей шанса. Положив телефон на место, женщина удалилась прочь. Выдохнув, я дождался, пока ее силуэт скроется за дальними деревьями и вышел из воды. Ноги сковало от того, сколько я простоял в озере. Дрожащими руками повесил комбинезон на предплечье, взял телефон и камень и тут же очутился в крохотной ванной на лунной станции. Август сидел на унитазе и смотрел на меня ошарашенно. «Фу, чем от тебя несет?» – наконец сказал он, когда я бросил комбинезон в душевую и вышел из ванной. «Это ты здесь навонял, не я». С самовольной улыбкой я принялся вводить координаты и сравнивать их с полученными ранее. Вскоре появился сосед. «Где ты был?» – спросил он, брызгая в ванной освежитель. В космосе освежителем служило эфирное масло, размешанное с дистиллированной водой. Только натуральные ингредиенты и никаких спреев в баллончиках. Это бред. Я попал в Америку, поэтому моя теория потерпела крах. Меня определили в сектор В как ненужный элемент. Буду нажимать кнопки в определенное время. Только представь, контролировать издалека работу рукава, через который настоящие космонавты будут делать вылазки на Луну. Почти не слушая товарища, я крутил в смартфоне круглый шар. Ты просто посмотри. Меня закинуло ровно на противоположную сторону от Токио. Разве может такое быть? Сказал я Августу, протягивая смартфон. Он замер, смотря в экран, а потом быстро стал печатать что-то в другой вкладке. «Твоя теория, может, и потерпела крах, но ты открыл нам возможность новой теории. Апогей и перегей – это точки, самые близкие от Луны к Земле и дальние. Ты только представь, что нам открылось!» – воскликнул он. Я выхватил телефон и принялся читать подробнее о названных соседом терминах. Он был прав. Траекторию полета на Луну рассчитывают благодаря этим точкам. Так что, если мы перемещаемся по ним же с помощью метеорита? Вопрос оставался открытым. «Если вернем телефон, сможем быстрее выяснить координаты прошлых приземлений», сказал я, воодушевленный этой идеей. Сосед воспринял мои слова серьезно и тут же направился к выходу. «А твою вонючую амуницию мы не должны постирать», опомнился он, когда проходил мимо двери ванной. «Заглянем в прачечную по дороге». Сложив комбинезон в герметичный пакет, я направился по коридору до лестницы, ведущей на нижний этаж. Предводителем тайного побега к прачечной был Август. Он шел на несколько метров впереди и тем самым старался обезопасить меня от нежелательных встреч. Маршрут оказался свободным и уже скоро я загружал в вакуумную стиральную машину, напоминание о недавнем приземлении в Кентуке. «О, парни, вы чего тут столпились?» – произнес уже знакомый инженер. Он обсуждал, что Лиза не было на общем снимке. «Разбираемся с работой машинок», – произнес Август. Я поспешно закрыл люк стиралки и нажал кнопку старта. «Что ж ты сделал? Мог бы подождать, пока я закину свою рабочую форму. Что зря гонять аппарат?» – воскликнул мужчина. На его рубашке было вышито имя Лео. «Леонардо, правильно я обращаюсь?» – я вмешался в разговор. «Леонид. Жена начала вышивать имя и поняла, что все вещи не успеет промаркировать до отлета», – ответил мужчина. Он провел большим пальцем по вышивке и сразу изменился в лице. «Давно вы не были дома?» – продолжил я разговор. «Больше года. Соскучился по жене и по сыну. Он ваш ровесник. Пошел по вашим стопам?» – спросил Август. «Нет, его интересуют гонки, автомобили разные. Душа к космосу не лежит совсем. Я удивляюсь, как ваше поколение готово применять все развлечения молодой жизни на долгие экспедиции в закрытой космической станции. Столько молодежи прибыло в вашем рейсе. Девчонка эта чуть не умерла здесь» а все равно не попросилась на Землю. Остаться в космосе, задержаться. Вы про Лизу? Я слышал, что ее не было на общих снимках. С ней все хорошо? Не знаю. Это вы лучше скажите. Она куратор одного из вас. Хмуро обозначил Леонид. То, что Олег плохо поступил с коллегой, это точно. Пририсовал в программе себя на фотографию, а девушку не мог добавить. Это же надо так. Да что с вас взять с молодежи? Ты вот машинку перед моим носом запустил, не подождал. Не думайте о других совсем», – причитал инженер. Взглянув на товарища, я заподозрил неладное. Наш коллега утверждал, что Олег также отсутствовал на общей фотографии и добавил свой силуэт с помощью специальной программы. «Леонид, вы были на собрании? Нам рассказывали о микробах. Лучше соблюдать правила гигиены», – оправдался я. «Чушь!» Вот живем мы столько лет, не замораживаемся над этими правилами и здоровее, чем вы. Только и слышал, как поочередно слегли, не успели здесь освоиться даже. Бояться нет смысла. Занимайтесь спортом, иммунитет укрепляйте и будет вам здоровье. Возразил Леонид и принялся запускать вторую стиральную машинку. Мы вышли из прачечной и быстро направились обратно в комнату. Это Олег украл телефон. Он устроил у нас настоящий обыск, только представь, завопил товарищ. Надо немедленно найти его и забрать то, что принадлежит нам. Стой, ты ведь не хочешь поступить так же, как со своим куратором. Это недоказанное обвинение. И уж точно не стоит говорить Олегу, что у нас был телефон, если он не крал его, предположил Август.